В школе. Опадает листва, и трава пожелтела. Лето жаркое, быстрой стрелой пролетело. Наступает сентябрь, скоро в школу пора. Посмотрите опять под сосной детвора, И внимательны все от ушей до хвостов. Филин вновь поделиться советом готов. Я сейчас расскажу вам о школе, зверюшки. Там уже не нужны ни мечи, ни игрушки. Их заменят учебники, ручки, тетрадки. Пусть в портфелях лежат они в строгом порядке. Расскажу я, как в школе вам нужно учиться. Вы запомните, это, друзья, пригодится. Учись просыпаться в школу сам. Медвежонок спит в кроватке. Про учебники, тетрадки вспоминать не хочет он. Смотрит свой десятый сон. И хотя будильник звонка будет соню медвежонка, медвежонок не встает, в школу утром не идет. Все уроки он проспал, лишь к обеду Соня встал. Только это плохо, братцы, очень поздно просыпаться. И пора вам начинать по будильнику вставать. Если начали учиться, спать так долго не годится. Готовь школьную одежду заранее. Гусь по комнате метался. В школу утром собирался. Почему рубашка смята? Гладил я ее когда-то, и штаны запропастились, как сквозь землю провалились. Галстук, где ты? Отзовись и на шее появись. Очень долго гусь старался, суетился, одевался, и какой же был финал? На уроки опоздал. Повторить хочу я снова. В «Школе надо быть готовым, чтобы утром ранним встать, время даром не терять, без нужды не суетиться, в школу вовремя явиться». «Позавтракай перед школой». Зайчик сидит над тарелкой с капустой. Вид у него недовольный и грустный. «Мама, послушай, я в школу пойду и по дороге травинку найду». А вот и поем, а пока не хочу. Зря за столом я так долго торчу». Мама зайчиха ему отвечает. «Каждый малыш обязательно знает. В школу голодным ходить не годится. Трудно там будет сидеть и учиться. Будут все мысли твои не о том. Трудно учиться с пустым животом». Собери с собой все, что необходимо для уроков. Мартышка за партую в классе сидит и тихо соседке своей говорит: "Вчера не до школы подружка мне было, поэтому я свой портфель не сложила. А утром сегодняшним в класс торопилась и что же в итоге, смотри, получилось? Портфель свой Мартышка тихонько достала, а в нем нет линейки, тетрадок, пенала." «Соседка, прошу, ты меня выручай и ручку, листочек, линейку мне дай!» Конечно, соседка мартышку спасла и в просьбе такой отказать не смогла. Но все-таки в будущем, дети, учтите, в портфеле с собою всегда приносите. Все вещи, что в школе бывают, нужны. Вы их никогда забывать не должны. Береги школьные учебники. Главный помощник в учебе — учебник. Он молчаливый и добрый волшебник. Знания мудрые вечно хранит. Ты сбереги его праздничный вид. Сразу в обложку его оберни. Ручкой не пачкой, не рви и не мни. Славный учебник научит всему. Будь благодарен за это ему. Береги школьное имущество. Волчонок в классе развлекался, на стуле без конца качался, на стенах мелом рисовал и дверь ногою открывал. Его ребята окружили. Волчонку строго объяснили. «Нам школа — это дом второй. Всему здесь учат нас с тобой, и мы беречь ее должны». Нам, хулиганы, не нужны. Сиди за партой спокойно, не вертись. Сидит за партой лисица, но ей спокойно не сидится. Она то шубку поправляет, то время по часам сверяет, то обернется посмотреть, что пишет в дневнике медведь. Вся извертелась, и скрутилась и ничему не научилась. Вот потому-то, как лисица, вам отвлекаться не годится. Не скрывай от родителей плохие отметки. Зайчик двойку получил. Скрыть ее от всех решил. Дома маме не сказал. Так в секрете и держал. Мама все равно узнала. Сына сильно отругала и сказала. Так и знай, будет двойка, не скрывай. И не прячь, как мышка, в норку. Заслужи быстрее пятерку. Я тогда довольна буду и о двойке позабуду. Не обижай слабых. Косы кудрявые есть у овечки. Они завиваются, словно колечки. Только овечка кудряшкам не рада. Мама, обрезать косички мне надо. Дергают их забияки мальчишки. Грустно, обидно и больно мне слишком. Вот так проблема. Мальчишки, учтите. Девочек в классе своем берегите. За косы не дергайте, не обижайте. С ними дружите и их защищайте. Используй портфель по назначению. С портфелем слон не расставался, На нем с горы зимой катался, Им как мячом футбол играл, На нем удар тренировал. Портфель терпел, трещал, крепился, Потом на части развалился. Совсем теперь негоден он. А с чем же в школу завтра слон? Об этом и веду я речь. Вам нужно свой портфель беречь. Хорошо веди себя в школьной столовой. Звонок! Все дружно гурьбой в столовую летят стрелой. А здесь есть правила свои. Запомни их и повтори. Ешь аккуратно, не спеши, не брызгай. На пол не кроши, хлеб береги и уважай, Его повсюду не бросай, Поел и убери, друг мой, свою посуду за собой. Надевай подходящую для школы одежду. Лисичка в школу собиралась и как для бала одевалась. Наряд блестел, переливался, весь класс гурьбой смотреть сбежался. Какое платье! Загляденье! Да, но при чем же здесь учение? Ведь в школе всем учиться надо, а не рассматривать наряды. Здесь, чтоб не отвлекать друзей, Носи одежду поскромней. Не бери в школу игрушки. Рассуждал печально Хрюша. Грустно в школе без игрушек. Может быть машинку взять и под партой покатать? По солдатикам скучаю. Чем занять себя не знаю. Может посвистеть в свисток? Чтоб подумали, звонок. Только вот что, детвора, Школа — это не игра. Здесь трудиться надо честно, Это каждому известно. Солдатикам не место тут, Игрушки дома подождут. Подготовься к уроку на перемене. Звенит заливисто звонок, И начинается урок. Но чего же еле-еле Все достают свои портфели И начинают там искать Учебник, ручку и тетрадь? Учитель говорит сурово Опять к уроку не готовы Хочу, зверята, вам сказать Стыдитесь, время зря терять Прошу к занятиям без лени Готовиться на перемене Как только прозвенит звонок Мы сразу же начнем урок. Когда учитель входит в класс, не забудь встать. Еще совет ученикам: когда учитель входит к вам, пусть каждый ученик встает, чтоб оказать ему почет. Учитель скажет вам: садитесь. На место тихо опуститесь. Когда садится шумно класс. Учитель сердится на вас. Не списывай. Щенок котенку подбегает, его в сторонку отзывает и шепчет. Друг мой, поручай, списать задачу срочно дай. Решить ее я не сумел, да и не очень-то хотел. Задачу наш герой списал, но смысл ее не разобрал, ответить у доски не смог. И двойку получил щенок. Ребята, я задам вопрос, Чтоб не было обид и слез. Что лучше, самому решать Или, не думая, списать? Не рисуй на партах. Вот сидит за партою В школе носорог. Парта разрисована Вдоль и поперек. Цветики прекрасные, уравнения сложные, и машинки разные, и фигурки с рожами. Это безобразие прекратить желательно. Эту парту вычистить нужно обязательно. Пусть отныне выглядит парта аккуратно, и за ней учиться вам будет так приятно. Не забывай в школе свои вещи. Слон из школы возвратился и в портфеле долго рылся. Видит, что пенал забыл, свой дневник не захватил и пришлось назад бежать. Что же можно тут сказать? Помни обязательно, нужно быть внимательным. В школе все в портфель сложить, ничего не позабыть. Всегда записывай домашнее задание в дневник. Слоненок за партой крутился, Из класса уйти торопился, Портфель поскорее собрал, Задание мне записал, А дома не знает, как быть, Как будет уроки учить. Давай поскорее вспоминать, Что нужно читать и писать. Не помнит. Друзьям позвонил, проблему звонок не решил. Друзья убежали в кино, уроки готовы давно. Когда он задание узнал, полночи его выполнял. Устал и не выспался он. Запомни, пожалуйста, слон, с урока бежать не спеши. Задание в дневник запиши. Выходи отвечать с дневником. Каждый малыш обязательно знает, если учитель к доске вызывает, нужно всегда с дневником выходить, чтобы отметку в него получить. Дома дневник не забудь показать маме и папе, там два или пять. Как хорошо, если там в уголке Где-то пятерка стоит в дневнике. Пиши в тетради красиво, грамотно и аккуратно. Что за тетрадь у бегемота? Повсюду пятна от чего-то. И всем противно в руки брать Такую грязную тетрадь. Он пишет в ней неровно, криво. И совершенно некрасиво. Ошибок там полным-полно, Но бегемоту все равно. Но только, братцы, не годится Так безалаберно учиться. Тетрадь для школьника важна И аккуратной быть должна. Свои тетрадки берегите И без ошибок в них пишите. Еще старайтесь не спешить, Красиво буквы выводить. Не жадничай в классе. Белка елку рисовала. Карандашик свой сломала. Рядом с ней енот сидит. Белка тихо говорит. Помоги, товарищ мой, дай мне карандаш другой. У тебя же много их, хватит и на пятерых. Но енот в ответ. Не дам, вдруг свои сломаю сам. Белка наша загрустила, больше помощь не просила. Ёлку не дорисовала и тихонько плакать стала. А у вас, ребята, кто-то есть похожий на енота? Стыдно жадничать, поймите. Лучше другу помогите. Не болтай на уроках. Две хвостатые сороки разболтались на уроке и по двойке получили, дома близких огорчили. Что же, пусть теперь узнают. На уроках не болтают. Вас не просят отвечать, значит, лучше помолчать. Не ешь на уроке. Сидит за партою енот и вкусный пирожок жует. Его учитель вызывает, енот ему не отвечает. Никак не может проживать. Пришлось учителю сказать. «Послушай, ученик-енот, ты зря набил едой, рот. Здесь едоки мне не нужны. В столовой кушать вы должны. Запомни же мои слова. Теперь садись на место. Два. Не бегай на переменах». На перемену волчонок спешит. Кто пред напором таким устоит? Он ведь бежит, как олень молодой. Звери обходят его стороной. Если же кто отойти не успеет, Очень об этом потом пожалеет. Больно с налета об пол ударяться, Так что не смей на пути попадаться. Только стена отойти не желала, И сторониться волчонка не стала. Что же случилось? Ты понял, дружок? Долго волчонок наш бегать не мог. Не читай на уроках посторонние книги. На урок с собой мартышка принесла однажды книжку. И сидит, ее читает, ничего не замечает и не слышит объяснения, что же вышло в заключение. Правила не заучила, вот и двойку получила. И сидит, бормочет хмуро. Подвела литература. Собирай портфель с вечера. Как быстро утро наступило! С кровати белка соскочила и стала в школу собираться, стрелой по комнате метаться и торопясь в портфель кидать пенал, линейку и тетрадь. Когда же в школу прибежала, готовиться к уроку стала, портфель открыла и застыла. Она учебники забыла. А вы, друзья, совет примите: в портфель все с вечера сложите, чтоб утром время не терять. И ничего не забывать, а взять портфель и в класс идти. Ну что ж, счастливого пути! Умей рассчитывать время на сборы в школу. Утром столько разных дел! Ты умылся и поел, одеваешься, спешишь, в школу весело бежишь. Но запомнить надо всем. Чтобы утро без проблем проходило, нужно вам собираться по часам. Пять минут на умывание, пять минут на одевание, вам на завтрак семь минут, три убрать постель. И тут выходить уже пора. Собирайся, детвора. Время нужно рассчитать, чтобы в класс не опоздать. Не подсказывай. «Медвежонок так старался, всем подсказывать пытался, видно, очень много знал, ни на миг не замолкал», — говорит тогда учитель. «Вы, ребята, посидите, а медведь нам объяснит, почему он не молчит. Всем серьезно он мешает, с мыслей правильных сбивает, все уроки напролет отвечать вам не дает. Мишка...» Я предупреждаю, я зверят здесь обучаю, и пока идет урок, не звенит еще звонок, надо всех успеть спросить, а подсказки прекратить. Старайся побольше узнать. Лягушка книжек не читала, и хоть задание выполняла, училась слабо, и подружка такой совет дала лягушке. Меня Послушай, дорогая, я абсолютно твердо знаю. Пятерки хочешь получать, так больше книг должна читать. Ты каждый раз в часы досуга За чтение садись, подруга. Немного книгу почитай, умнее будешь, так и знай. Уважай учителя. Учитель в классе самый главный. Он добрый друг. Наставник славный, и он научит вас всему. Вам надо помогать ему. Его не надо отвлекать, хихикать громко и болтать. Ведь если вы шалить начнете и зря учителя прервете, то он порядок наведет, но время даром пропадет. И отвечайте на вопросы, когда он вас о чем-то спросит. «Уроки каждый день учите». чтобы доволен был учитель. Старайся хорошо учиться. Я скажу вам в заключение. Дело вовсе не в везенье, и пятерки тот получит, кто сидит и честно учит, кто работы не боится, кому нравится учиться, тот, кто лень прогонит прочь, кто готов друзьям помочь, тот, кто хочет умным стать И про все на свете знать.